Плечом к плечу, сплавленный с ними, захваченный стальным ритмом, Мерные движения, упруго-круглые, румяные щеки, зеркальные, Не безумием мыслей лбы, я плыл по зеркальному морю, Я отдыхал, и вдруг один безмятежный обернулся ко мне. Ну как? Ничего, лучше сегодня? Что лучше?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 жесткая рама с консолями, и узловые моменты дают напряжение на квадратный. Не дослушав, я опрометь бросился к нему наверх. Я позорно спасся бегством. Не было силы поднять глаза. Рябило от сверкающих стеклянных ступеней под ногами. И с каждой ступенью все безнадежней Мне, преступнику, отравленному, здесь не место».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 Розовая кровь вытекла, мне ясно, что все это только моя фантазия, что все осталось по-прежнему, и в то же время ясно... — Да вы что, оглохли, 503? Зову-зову, что с вами? — Это второй строитель. Прямо над ухом у меня, должно быть, уж давно кричит. — Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю.